похучается их качество. Обрабатывая продукты, стремитесь к безотходному производству. Часто мы не задумываясь выбрасываем ботву, молодую свёклу, морковь и других корнеплодов, а между тем в них много витаминов. Все продукты тщательно мойте, просеивайте муку, перебирайте крупу, следите за чистотой посуды, в которой готовите и подаёте блюда. Ножи всегда должны быть остро заточенными. При нарезке тупым ножом теряется много сока, что ухудшает качество готовых изделий. Как правило, все первые блюда и бульоны варят при слабом, чуть заметном кипении. Бурное кипение не сокращает срок варки, усиливает разрушение витамина С, разложение жиров. Есть однако исключение: при бурном кипении варят, например, зелень, чтобы сохранить зелёный цвет. После приготовления первым блюдом нужно дать постоять 5-10 минут, а некоторым столько времени, сколько они варятся 15-20 минут. Тогда лучше произойдут соединения ферментов, и блюдо будет вкусней. Первое блюдо солят, когда основные продукты сварились и способны равномерно впитать соль. Вкус супа то во многом зависит от бульона. Можно взять для приготовления его много костей, но если их должным образом не измельчить, то бульон получится водянистым. Чтобы вполне извлечь питательные вещества, кости следует 2-3 раза помыть холодной водой, потом измельчить топором или распилить на несколько частей и залить холодной водой. Бульон высокого качества можно получить только, соблюдая правильные пропорции воды и воды, из основного продукта на 1 кг костей 1,25 л воды. Прежде чем начать готовить, надо знать, сколько бульона вы хотите получить, чтобы впоследствии не разбавлять его. Даже небольшое количество воды, добавленной в бульон, заметно ухудшает его вкус. Хозяйка должна знать, что скорость возникновения того или иного вкусового ощущения не одинакова. Если, скажем, надо определить, не горчит ли пища, а это зачастую бывает из-быт ко лаврового листа, её следует пережевывать медленней и дольше задерживать во рту, чем при определении солёности или сладости. Длительная тепловая обработка лаврового листа и перца снижает их ароматические свойства, поэтому эти специи следует добавлять не задолго до готовности блюда. Готовя рассольник, картофель кладите раньше огурцов, Начало, на кажется, в кислой среде и останется твёрдым. Щи из свежей капусты без картофеля можно заправить пассированной мукой. Блюдо будет вкуснее и красивее, если овощи морковь, репчатый лук, пассировать в течение 2-3 минут. Морковь, репчатый лук, сельдерей предназначены для приготовления первых горячих блюд. Перед это пассировать с жиром в неглубокой посуде под крышкой, время от времени помешивая. Пассированные овощи значительно улучшают вкус, аромат и вид блюда, а витамин С и каротин при пассировании полностью сохраняются. Мясной бульон варят с репчатым луком и ароматическими корневыми морковью, петрушкой и сельдереем. Но предварительно следует подпечь без жира Чтобы ввести в суп сырое яйцо, смешайте его с небольшим количеством охлажденного бульона. А потом соедините с супом, тогда яйцо распределится в нем равномерно. Супы, в состав которых введен сырой желток, нельзя нагревать выше 80 градусов Цельсия, так как содержащиеся в желтке белки свернутся, и суп станет неоднородным. Свежие помидоры кладут в суп за 10-15 минут до его готовности. В овощные первые блюда нельзя класть много пряностей, они заглушают аромат свежих овощей. Разрушение витамина С при тепловой обработке овощей происходит тем скорее, чем дольше они подвергаются воздействию воздуха. Поэтому суп должен заполнять кастрюлю по возможности доверху, овощи полностью покрываться водой или бульоном. Варить их следует при слабом кипении. Суп нужно размешивать осторожно, не вынимаю овощи из жидкости чтобы улучшить вкус и повысить питательность